В списке о фабриках и заводах, существовавших в городе Туле за 1866 год, раздел гормонных фабрик значительно изменился. Гормонные фабрики имели Гаврила, сын Воронцов, Александр Золотарев, Петр Ларин, Анна, вдова Грызлова, Иван Медведев, Василий и Илья Плакидины, Иван Ваныкин, Максим Колесников, Федор Засыпкин. При этом количество выпускаемой продукции в 60-70-х годах резко возросло. Так в 1866 году фабрика Грызловой выпустила 6.800 гармоник, Засыпкина 8.000, Колесникова 8,5, Воронцова 12.700, Влакидиных 21.250. Стоимость одной гармоники любой с фабрик стала от 26 копеек до 5 рублей. Теперь это уже не только детская игрушка, но и народный музыкальный инструмент. Победицы вы на крестьянской свадьбе писали в 1872 году Тульские губернские ведомости. Там гармоника, поддерживаемая отечественной сивухой, вдохновляет крестьянина и заставляет его выделывать такие прыжки, от которых ходуном ходит его ветхий домишко, а гости смеются до упаду. Пляска под сухую, то есть без инструмента, не имела бы, конечно, такого значения. Звуки гармоники, так сказать, шевелят все суставчики пляшущего. Взгляните вы на быт бедного гражданина, фабричного, ремесленника, лакея и кучера, везде гармоника делает успешно своё дело, то есть или доставляет слушателям музыкальное наслаждение, или заставляет их делать трипак. У нас ещё не пришло время, чтобы простолюдин мог танцевать какой-нибудь изящный танец, и ему давать трипак или что-нибудь подобное. Одним словом, такую пляску, в которой высказывалась бы безыскусственно жизнь, энергия и размашистая натура Славинина. Тут-то гармоника и есть сущий клад. Так писали Тульские губернские ведомости 1872 год, номер 88. Количество гармонных фабрик в Туле продолжало увеличиваться. В 1874 году их уже было полтора десятка. В примечании же к ведомости за этот год сказано, что гармонное производство, господствующее в четвёртой части города Тулы, Чулковой слободе. Далеко не ограничивается этими фабриками за ними следуют менее значительные мастерские для сборки гармоний, о их известно до 25 с 85 рабочими, за исключением работающих своими семействами. В каждом доме Чулковского населения можно найти изделия той или другой части для состава гармонии. Каковые части безнаказанно поставляются фабрикантам-сборщикам за весьма ничтожную цену? Следовательно, Этим изготовлением занимается не менее трех тысяч человек, преимущественно женщин. Гармонии выходит из Чулкова не менее 700 тысяч штук. Среди гармонных мастеров того времени заметно выделяется Леонтий Алексеевич Чулков. Он родился в деревне Глухие Поляны, недалеко от Тулы, в семье крепостного крестьянина. Детство его было тяжелым. В 1849 году семья Чулковых с частью других крепостных по приказу барина была переселена в деревню Горельские выселки. Конечно, ни о каком образовании не могло быть и речи. В 13 лет мальчик остался сиротой и был отдан дяде и бученике на гормонную фабрику Гаврила Тимофеевича Воронцова, находившуюся в Туле на Рождественской улице, ныне улице Карла Маркса. Там его определили в цех по наклепке гормонных голосов. С 20-летнего возраста Чулков стал работать самостоятельно на дому по наклепке гормонных голосов для фабрики Воронцова. В отличие от кустарей, которые работали до него и вместе с ним, он с благоговением относится к гармонике, а в свободное от работы время играет на ней. Сперва научился играть на простой семиклавишной гармонике, а впоследствии хорошо овладел и другими, более сложными. Гармоника была для него не просто изделием, а музыкальным инструментом, с помощью которого, как он сам выражался, можно было излить душу. Этот взгляд на изготавливаемые им инструменты сказался и на их качестве. При наклёпке голосов Чулков стремился к облагораживанию звука, и действительно, гармоники его работы звучали мягко и напевно. Вечерами и воскресные дни он работал над улучшением конструкции уже имеющихся гармоник и создавал новые. Слава о Чулкове как о замечательном музыкальном мастере быстро распространилась по Туле, и ему стали заказывать инструменты. Так, с просьбой о создании новой конструкции к нему обратился Белобородов. Этот заказ мастер успешно выполнил. Инструмент был высоко оценен Белобородовым, и он заказал Чулкову ещё несколько инструментов. Следует отметить, что в гармониках, сделанных по заказу Белобородова, о котором вы прочтёте в следующих главах, Чулков впервые применил устройства, смягчающие тембр звука. Теперь его нововведение широко используется в различных вариантах при производстве аккордионов и баянов, как у нас, так и за рубежом. В 1880 году Чулков организовал самостоятельную гармонную мастерскую, в которой, кроме Леонтия Алексеевича, работали шесть его сыновей. Мастерская Чулкова была не велика, но из всех существовавших в то время мастерских и гармонных фабрик являлась самой передовой и механизированной. В ней имелись: пресс для штамповки планок, приспособление для подгонки голоса к тону, нажный станок для настройки голосов и разные деревообделочные приспособления для облегчения работы над корпусом гармоники. Чулков много экспериментировал в области механизации производственного процесса, и ряд приспособлений, применявшихся в его мастерской, был сконструирован и построен им самим. Другие мастера и владельцы фабрик с интересом знакомились со столь технически оснащённым производством и применяли эти новшества на своих предприятиях. В мастерской Чулкова производились гармоники только русского типа. Иностранные образцы он не копировал. Отличными мастерами были и его сыновья, старшие Михаил и Алексей. В 90-х годах, когда отец стал часто болеть, взяли на себя руководство в мастерской. Третий сын Павел перебрался в Самару. Он хорошо играл на скрипке и трехрядной гармонике, пробовал писать музыку. Некоторые его произведения, вальсы, полюбились местной публике. Четвертый Николай уехал на Украину и там вскоре погиб от несчастного случая. Вот, чи, Василион и Геннадий поступили на работу в крупную фабрично-торговую фирму Мюллер в Москве на Петровке. Висерион через некоторое время уехал на Камчатку, где снискал известность как автор многих вальсов и маршей. Геннадий же, благодаря большим природным способностям, за 4 года работы в Москве при фирме стал мастером по ремонту и настройке не только любых гармоник, но и роялей и пианино, а также всех механических и пневматических музыкальных инструментов. Самые играющие оркестрионы, релеофоны, симфонионы-автоматы и тому подобное. В 1907 году Чулков создал механику так называемых заёмных басов для двухрядной венской гармоники. С помощью этой механики при нажатии на кнопки басов открывались не только басовые клапаны, но и соответствующие клапаны из аккордового набора, и звучание басов становилось более насыщенным. На это изобретение им было взято патентное свидетельство. С тех пор и до настоящего времени механика Геннадия Чулкова применяется на всех венских гармониках. Что касается организации кустарных фабрик в России, то она происходила примерно так же, как и в других странах, но характерным являлось специализированное надомное производство. При приёмчивый кустарь организовал мастерскую у себя дома. Сперва работал сам с помощью членов семьи и родственников, а затем, если продукции удавалось и имело сбыт, на работу приглашались мастера со стороны или работа им давалась на дом. При наличии средств строился отдельный дом, фабрика, цех, в котором, как правило, происходила сборка деталей, изготовленных кустарями. такими крупными сборочными цехами были в середине XIX века тульские гармонные фабрики Вранцова, Грызлова, Плакидиных, Сорвачёва и других.